Вы, Сторож? Валентина Афанасьев? Я. А вы? Следователь из прокуратуры? Так точно, Валя. Угу. Валя, вы дежурили 28-го? Ну, дежурила. Ой, насмотрелась кошмаров. Вы все видели с самого начала? Да. Ну, вернее, ну. слышала с самого начала. У нас отбой ведь в 23 часа. Ну, отдыхающие разошлись, я занималась. В общем, по радио спорт передавали. Вдруг слышу крики. А отсюда со света не сгишь, не видать, только мангал горел. Ну, я подбежал на площадку. Несколько человек кричал? Не, по-моему, один. Ну, в смысле, громко так говорил, несколько мужчин ругались. Да. А кричал один. Один. Ой, вопил, один. будто его резали. Ну, понятно, понятно. А вы, кажется, сказали, Валечка, что занимались. Занимались? Может быть, чем вы занимались? Да я в институте учусь, в заочине, педагогическом. А, мечтаете стать учителем? Не, не мечтаю. Я, честно говоря, школу-то не люблю. Так а чего же вы в педагогическом? -то? Ну, как чего? Высшее образование, извините. Без него сейчас никуда. Вообще-то я хотела в торговый экономический. А -а -а. И, ну, в пушной. Ну, Ну, туда разве попадешь? В педагогический педагогический. Вы что, шутите, что ли? В этом году в торговом было 25 человек на место. Да? Угу. А что это все молодые люди нынче пошли в торговлю? Ну, знаете, а? мы не дети. Торговля – это хорошее дело. И сыт, и одет, и обут. А учитель, фи, или инженер, ну что это? Получил зарплату и давай от звонка до звонка. Ну, ну что в цеху, ну, как, извините, как? что в классе, грохот, гам, нервотрепка. А престиж профессии? Думаю, о чем? А престиже. Престиж в том, чтобы красиво одеваться, бывать на людях, иметь знакомства хорошие. А, может, может, я забыл чего? Может. Ага. Когда я кончал школу, все мечтали стать летчиками, инженерами, э -э, артистами, дипломатами. Серьезно, я не помню, чтобы хоть один собирался стать шеф-поваром или продавцом. Ну, вы еще вспомните про царя Гороха. Вообще, о чем вы говорите? Да, сколько же вам лет, интересно. Сейчас каждая девочка гордится, если парень у нее бармен. Ну, или приемщик автосервисе. Ой, знаете, какие там авторитетные ребята. Да. Угу. Значит, мы с вами остановились на том, что вы услышали крики, вышли на площадку. Что вы увидели? Люди толпились. Люди толпились. Да, по шоссе проехала машина и резко так вдруг затормозила. Вот. Отсюда, кстати, видно площадку и мангал. А шоссе закрыто деревьями. Ну, когда я подбежал поближе, машина подавала задний ход. Какой марки машины? Вторая такая. Победа что ли? Ну вот. А те все дерутся. Машина остановилась около них, вылез парень какой-то. Ну, в общем. А что он делал? Да не знаю, а он бросился к ним. А я по побежала в будку вызывать милицию, ну, по инструкции полагается. В общем, пока звонила, слышны были только крики. Ру. Ругань такая сильная. Ага. Потом заревела машина, и вдруг... Ой. Удар? Ну да, удар. удар. Глухой такой, знаете, тупой. И сильный очень. И ага. Тормоза заскрипели. Ну, а когда я снова прибежала, так они уши не дрались. Двое валялись на дороге. Один вот здесь, а другой ну, там. Он уже мертвый был. Валь, я вас очень прошу... Вы вспомните абсолютно точно. Драка началась до того, как машина подъехала к Мангелу. Или после. Вот это, это очень важно, исключительно важно. Да я помню точно. Вышла же я на крики, а к тому моменту, когда машина задом поехала, они уж там дрались. Да парень-то этот, шофер этот, М -м. на драху кинулся туда прямо, знаете, так... Спасибо, и... Валечка, спасибо. Ну да, пожалуйста. У меня к вам просьба, лейтенант. Узнайте в дирекции пансионата, кто проживал 28 августа. Mm. Вот в тех трех номерах. Смотрите сюда. Mm -hmm. Вот один на втором этаже. Видите? Вот этот. Mm -hmm. И два на третьем. Фамилия, адреса, все прочее. Есть. А почему именно в этих? А потому что напротив них деревья образуют просвет. Из окон должна хорошо просматриваться вся автостоянка. Вместе с мангалом. Mm -hmm. Я из Вадик Степанов. Да, это я, Вадик Степанов. Пройдемся. Ну, Вадик. Вас действительно приняли в университет, вне конкурс? Чепуха. Просто конкурс легкий для меня. Я в этом году победил на Республиканской математической олимпиаде. А, да, там мне сказали в деканате, что у вас уже в печати есть, работы какие-то. Да, в вестники. Я начал заниматься применением методов нестандартного анализа к теории Солитонов. Ой, ой, ой, я таких слов не знаю. <гум> Это звучит немного непонятно. Просто при нестандартном анализе бесконечно малые рассматриваются как постоянные величины, понимаете? А, нет, Вадик, не понимаю, нет. Тебе семнадцать, ты Через полгода будет. Меня брат записал в школу раньше. Вадик, ты уже взрослый, интеллигентный... Молодый человек. Профессор Габричевский говорит, что человек становится интеллигентом после трех университетов. Первым должен быть твой собственный, а остальными отца и деда. А у тебя родители? У меня родители малограмотные. Дальше своих курт до да машины для консервирования ничего не видят. Все, что я знаю о жизни, от Сашки. У него самого десятилетки идут. Да? Школы с А теперь и вовсе. Угу. Я пришел к тебе. Я хочу, чтобы ты подумал, подспоминал. Помог бы брату. Чем? Я бы мечтал что-нибудь сделать для него, но что, что я могу? Ну, вспомни ты, вспомни, как было дело. Я почти ничего не видел. Мы ехали с ним домой. Было поздно, и я уснул. Проснулся, машина стоит, темно. Крики, люди какие-то мечатся, драка. Я увидел, Сашка бежит к машине, распахнул дверь, он прыгнул за руль, мотор работал. Сашка сразу поехал. Он, он хотел выбраться из этой свалки. А тут двое прямо под капот бросились. И ужасный удар. Ну, а потом что? Я плохо помню все. У меня в ушах гремел этот удар. Я, я слышал хруст костей. Вы поймите, не хотел Сашка их давить. Он просто хотел уехать, вы поверьте мне. Ну, а что же все-таки потом происходило после наезда? Саша пытался отвернуть машину и въехать в кювет. Мотор заглух. Но все куда-то разбежались. Я вышел из машины, и меня вырвало. Потом приехала милиция, скорая помощь, долго разбирались. Сашу посадили в милицейскую машину и увезли. А в нашу машину сел милиционер, и мы поехали в отделение. А ты не знаешь, что твой брат был знаком раньше с этими людьми? Я этого сказать не могу. Там был один знакомый ему шофер, я это понял по разговорам, а про остальных я не знаю. Mm -hmm. У меня нет, не может быть ничего общего с этими уголовниками. Ладно. Ладно. Вот тебе мой телефон. Держи. Помнишь что-нибудь? Позвони. Скажи мне, пожалуйста, можно ли применить вот эти методы нестандартного анализа, да, к нравственным или юридическим проблемам? Не знаю. Вряд ли. В точных науках нет нравственных проблем. Есть желание наблюдать и анализировать факты. Ты подожди здесь, в прогулочном дворике. Степанова конвой прямо сюда доставил. Ладно, ладно. Да как он? Больше не наказывали? Нет. Но в колонии ему трудно придется. С людьми жить не умеет. А чего? Да как тебе сказать? Сладу с ним нет. Все он критикует, во все суется. Уж чья бы корова мычала? Сидит кретин по двум особо тяжким статьям, а требует. И от нас, и от заключенных. Ну и ну, что требуется? Да ты сам посуди. Сегодня в обед. В присутствии надзирателя заявляют Бочковому, еще раз, не поровно суп разольешь, и я тебе весь котел на голову натяну. Тот, естественно, жалуется, но... Да, сочувствую бедному Бочковому. А что, если он действительно кому-то гущу погребает? А? Ну, ты это брось, Борис, мы что? за этим следим. Вон, ведут твоего правдолюба. Здрасте, Степанов. Сейчас мы поедем на место преступления. Я хочу, чтобы вы сами мне все обсказали, показали, чтобы все как было. Так я все равно ничего нового не знаю. Ну, кто скажу. знает, вдруг что-нибудь. Вряд ли. Поехали. Курить Да, да, спасибо большое. С Снимите с него наручники. Ну, я прошу вас, Степанов, рассказывайте, как все происходило. Покажите заодно, где стояли люди, где машины, все покажите. Ну, драка вот здесь происходила, где стоим. Вырвался я от них, побежал к машине, ехать хотел. А эти двое, Дрозденко и Егиазаров, метнулись под капот. Я отвернуть старался, да не смог. Поддел их, а сам в кювет. Все? Все. Неправда. Пошли сюда. Пойдем, я покажу, как все началось. Вы ехали довольно быстро. Останавливаться не собирались. Осветили фарме не просто группу людей. Вы увидели, что лежит на земле человека. Его бьют ногами. Я допускаю, что вы узнали плохотина. Хотя, пока вы это сообразили, пока машина тормозила, вы проехали от этого места, по крайней мере, 118 метров. И только тогда вернулись. А вы их как? Промерили эти 118 рулеткой, метров. Рулеткой, рулеткой. Видите деревья вдоль обусима? До них 118 метров. Свидетели показали абсолютно точно, что ваша победа появилась на площадке не слева, а справа. Именно из-за этих деревьев. И двигалась задним ходом. Вы меня поняли? Ну, Пошли, пошли, пойдем. Думайте, Саша, думайте, думайте. Я уже понял, что вы связаны какой-то странной, очень прочной цепью со своими потерпевшими. И как все началось, мне ясно. А вот что было потом, я могу узнать только от вас. Нечего не больше рассказывать. Ну как, Борис Васильевич, дела тебя еще не задавили? Да ничего, хрятим. Тянем. <свят> а ты помнишь, что истекают сроки по делу Степанова? Убийство, тяжкие, интересные. Он ведь давно сидит? Давно. Буду просить у вас отсрочку. Что? Отсрочку? Дело-то проще, парень и Ну, дело оказалось не так просто, как выглядело вначале. Мне он наоборот много не выяснилось. Так ты выясняй. Время-то бежит. Весь город об этой истории говорит. Мы с тобой игнорировать общественное мнение не можем. Уже звонили оттуда, ну, так, из обкома. Наверное, там, в обколе. Хотят, чтобы я выяснил правду, а не успокаивал общественное мнение. Но ведь убийца сознался. Да. Хотя его признание вызывает у меня сильные сомнения. Почему? В чем дело? Он что, изменил показания? Да показания не менял и продолжает во всем признаваться. Ну, чего что ты добиваешься? Правды не вижу я ее пока. А признание... Не верю я в его признание. И потерпевшим не верю. Да. Значит, ты считаешь, что Степанов не сбивал их? Да нет, скорее всего, сбил. А вот что перед этим случилось, совершенно неясно. ясно. Не верю я потерпевшим. Чем же они тебе так не понравились? Не знаю. Они все время врут. А что они врут? Да все врут. Но главное, в чем они стараются не обмануть, что все произошло случайно. Что не было никакой предыстории. Ага, вот лейтенант, сосвидетель. А, ну вот и хорошо. Значит, я пошел. Каждые три дня докладывайте мне э, движение по делу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Проходите, здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, еще раз. Моя фамилия Абдразаков. Тулен Абдразаков. Рад с вами познакомиться, очень доволен, что меня разыскал лейтенант. Я проживал в 307 номере пансионата и, можно сказать, был очевидцем всего безобразия. У вас курить можно? Да, конечно, пожалуйста. Конечно. Я, курить, вот, курить. Я лучше не Спасибо, не, не буду. Я, я потом. Значит, вы видели драку, да? Сначала? Нет, нет, конечно, нет. Я слушал по радио спортивные новости. И вдруг с шоссе донеслись какие-то крики. Потом пронзительный женский виск. Так, так. И, Я побежал на лоджию и все увидел. Так, и что вы рассмотрели? Как он изготовился убивать. Это было ужасное зрелище. То есть, как Степанов? Да нет, ни в коем случае. Я не знаю, кто такой Степанов, понимаете? Но видел, как из кучки дерущихся выскочил на шоссе. Высокий парень. Он был хорошо освещен фарами победы. Ну, и что Но... этот парень? Что он побежал, сел в машину? Что нет, он стал в такой агрессивную позу, ну... Эти, ну, знаете, как эти самые, вот, на, из каратэ. Ну, вот, да, да, да. Тогда один из выслал его вперед, перед собой такой длинный нож, поймать, и пошел на него. Что, что, что, что, что? Какой что? нож? Как... Я... Какой ну... нож? Вы ничего не путаете? А почему? Я должен путать. Я сюда не интриговать пришел, товарищ. Я... Он и ставил на него нож. Извините меня, но вы действительно рассказываете вещи исключительной важности, вы понимаете? Поэтому мы должны я... быть уверены. Вы можете точно утверждать, да, что, что это нож был, да, было темно. Да, я понимаю, я вам сказал, что это место было освещено фарами, как в театре. Помните, Риголетто? Вот там так нож блестел тоже, понимаете. Ясно. Вот тут, ну, Ясно. Ну, я это все видел. Это... Значит, значит, один из драчинов наставил нож. Да. Что произошло дальше? А дальше я закричал, а еще вставай, в милицию, на шоссе ножами А что, Айше, кто это еще? Что? Моя супруга, она уже легла. Я кричу, и она говорит, пусть они хоть на куски сполосуются, приличные люди по ночам с ножами не ходят. Ну, не нужна она женщина. Сказал ей, и бросился к телефону. Но пока я набирал номер, услышал, с улицы мотор заревел, потом удар, такой тяжелый, такой мягкий удар, но, но тяжелый очень. А почему вы не вышли на улицу позже, когда мы приехали? Почему не рассказали, что видели? Видите а глупая женщина, не пустила. Сам отвечать будешь, сказал, я... Извините... Вы свободны. Спасибо, пойду. До свидания, товарищ. Вы слышали, лейтенант? Надо искать где-то там нож. Есть нож, Борис Васильевич. В луже валялся и недалеко от места происшествия, у ну, лейтенанта. Спасибо, спасибо за службу, спасибо. Ну, пока где у нас там свидетельница? Особенно? Да. Да. Да. Здесь в коридоре? Садитесь сюда. Проходите. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Васильевна. Проходите. Ага. Садитесь. Ну, Екатерина Васильевна, пожалуйста, скажите, как все происходило. Из моего номера только и разглядишь этот мангал, где они подрались. А драку сначала видели? Не видела, не видела. А. Я уже в койке лежала, когда крики эти визги понеслись. Ну вот, пока вскочила, халатик накинула, на лоджию выбежала глясть. Они уже тут на шоссе толпятся. Парень высокий отдельно стоял. Так. Руки наперед выставил. Подойди, мол попробуй. А, а остальные кучкой. Шумят, кулаками машут. Вдруг один выскочил вперед. В руке нож здоровенный. Нож? Нож. Меня жуть взяла. Молодые, злые, глупые. Беда сейчас будет. А что сделал парень, который отдельно стоял? А он подпрыгнул ловко так, козлом. Видать, ногой хотел ножик вышибить. Да не попал. Повернулся и давай бежать по дороге. В какую сторону? А в рощицу. Врочится, не к машине? Вы точно в этом уверены? Так а как же иначе, товарищ ты мой дорогой? Ведь побеги он в другую сторону к машине. Я бы его с балкона-то не видела. Деревья закрывают. А я видала. И тот, что с ножиком, за ним погнался. Так. Хотел, небось, ударить его ножиком в спину между крыл. Угу. Ну, дальше, дальше, дальше. Так а дальше они там в темноте перемешались. Только слышу вскоре мотор, как взрывет. И машина ходом в самую гущу. Ага. Двое по сторонам дороги так и полетели. А парень, за которым с ножом гнались? Нет, не видал я его больше, как он убег. Спасибо, спасибо большое, Екатерина Васильевна. Ага. Спасибо. Сейчас машина отвезет вас в город. Ага. До свидания. Покажи нож. -то. Вот он, стекач фабричный. фирапонтовая работа. Че-че, ну пенсионер тут один, точильщик Ферапонтов. Хоть по столовым, ресторанам инструмент точит. Я его знаю. И что он? Ну опознал нож безоговорочно и заявил категорически, что делал его. Карманову, шеф-повару ресторана. То есть потерпевшему нашему. Угу. Ага, здорово, Здорово. Нет, нет. С этим я согласиться не могу. Нераскрываемых преступлений не бывает. Есть преступления, которые не удалось раскрыть. Да. Да. Безусловно, хорошо, но непрофессионально. Мы не можем рассматривать это как дорожно-транспортное происшествие. Степанов умышленно использовал машину как орудие преступления. Да. Ну, кто же не считается с общественным мнением? Мне уже человек семь звонили. Хорошо. Обязательно. Обязательно. Всего вам самого доброго. Скорее бы ты заканчивал это дело. Ну, жить от них нет. А что говорят? Ну, что? Что потерпевшие не имеют, мол, особых претензий к Степанову. Хотели бы У. только, чтобы ты им перестал нервы мотать. А, погибший Дрозденко тоже об этом просил? Да. Его вдова, признанная потерпевшей, тоже ну, об этом просит. Это трогательные картины, всеобщее упрощение. Просто библейский сюжет. Конечно, судя по их оборонительным позициям, они мало похожи на Христосиков. Все звонят, все спрашивают, что им отвечать. Ну, и шо, шо, шо? Вы только что исчерпывающе объяснили. Эта история не имеет отношения к автотранспортному происшествию. Все. Это все равно, что привлекать поездного вора с безбилетный проезд. Спасибо, что растолковал. Вот у этого прохвоста Винокурова большие связи. И давят отовсюду. Мягко, вежливо так интересуются, что, мол, у вас там такое происходит. Одного убили, другого искалечили. И их же мучают вопросами, расспросами и допросами. Да никого мы не мучаем. Мы спрашиваем, ищем. Вот один знаменитый художник говорил, что в искусстве важны не поиски, а находки. Тебе не кажется, что ты к нам имеет некоторое отношение? Да, наверное. Ну, хотя бы. Так, вчера ко мне явился приятель детства. Вполне симпатичный, милый жулик такой. Ну и что? Предлагал за недорого хороший ремонт сделать. Тоже говорил о несчастных пострадавших людях. Очень хорош, уважаемых в городе, которых я мучаю своим вопросом. Ну, а? это уже слишком. Ну, вот и я так думаю. Интенсивность обороны этих ребят пока не соответствует моей атаке. Они перестарались. И я убежден, что за наездом Степана то другое серьезное преступление. Поэтому я прошу санкционировать дополнительный срок расследования. -хо -хо -хо. Я пошел к Сиве. Привет. Привет. Какие сегодня поручения? Не поручения, просьба. Я небольшой специалист по делам о хищениях, поэтому я связался с вашими коллегами из АБХСС. Ну, моя задача? Я думаю, Степанов каким-то образом попал, я не знаю, вмешался, может, участвовал в хорошо налаженной сети похищения мяса и сбыту его через общественное питание. Вот если так, вся история с ним вытекает отсюда. У вас что, есть какие-то доказательства? Ну, факты? Вот пока ничего, только ощущение догадки. Mm -hmm. Поэтому я подключил АБХСС. А вас прошу помочь им. И постоянная связь со мной. Сделаем. В общем так, если мы с вами сегодня не договоримся, я выхожу из игры. В каком смысле? Вернете дело старому следователю? Что-нибудь в этом духе. А почему? Ну, потому что меня терзает начальство, дает общественное мнение, истекают сроки следствия, а ты по-прежнему гонишь липу. А вы почему хотели от меня услышать? Да ты мне все или почти все брешь. В самом первом объяснении ты написал правду. А потом спасал. И теперь пляшешь под их дудку. Да, мне сам смысл им поддакивать. Не знаю, не знаю, в чем твой смысл. Не знаю. Но по логике, либо ты с ними вместе воруешь... Что? Либо они про тебя что-то знают, а ты их боишься. Я? Я ворую с ними... Да ты, сыскарь, совсем опалоумел. Я, я честный человек. Я в жизни чужой копейки не врешь ты, врешь. Не верю я в твою честность. Ты, сидя здесь, какой-то свой интерес защищаешь. Свой. и ты честный. А укрывает это явленное жилье? Да не орите вы. Все-то вы про меня знаете, все понимаете. Я да не понимаю, я много чего не понимаю, но знаю немало. Знаю, что ты остановился, когда они во вовсю лупцевали. Не бил ты его по тыкве. Не бил. Я знаю, что Карманов на тебя с ножом бросился. Нож этот я нашел у меня. Но нож. Нож. А что нож? Да они без ножа, кого хочешь, зарежут. Раньше блатного за версту узнать можно было... А эти в Адидате на Жигулях... А ты-то борец за справедливость, правдалем. Что ж ты мне не даешь их по закону прищучить? А Ой. что толку? У нас законы справедливые. И люди в большинстве хорошие. А живут лучше всех жулики. И стоит прихватить одного, все на их стороне. И свидетели у них готовы. И алиби доказаны. И улик никаких. Даже случай счастливый. И тот у них в колоде припрятан. И везде у них Правильно. лапа имеется. Правильно. Потому что честные люди смотрят на их делишки, плечиками пожимают, что поделаешь, ага. и отворачиваются, брезли, вот как ты. Ты же знаешь, что они воруют. Конечно, воруют. Конечно. С чего бы еще у них такая роскошная житуха? Нет, нет, вы перо свое отложите. Я для протокола ничего говорить не собираюсь. На, отложил. Что ты мне можешь сказать? Не для протокола. Ну, спросите хотя бы, сколько ваша жена покупает мяса. Кило два, я думаю. И что она из них готовит? Первое. Второе пирожки. Ну, всякое mm -hmm. там, что придется. Что придется. И стоит все это четыре рубля. А теперь посчитайте. Если не два кило, а полтонны мяса приготовить и по ресторанной цене семь рублей растолкать по людным местам. И еще. Сколько стоит пять тысяч шашлыков по рублику штука? Можете посчитать? Посчитать я могу, буду, кто же мне полтонное мясо даст? А вы с кольцевого завоза, по больницам, магазинам, санаториям, детским садам и так далее удержите полтонны, это не проблема. Вот и достанется вам на долю потыщенки каждый раз. Если я тебя правильно понял, ты отказался? Хорошо, когда следователь понятливый. Кто он тебя первый напал, Ахмед Дрозенко? Ничего больше не скажу. Да почему? Ай... Ты ведь и так сказал мне много важного. Вот и хватит. Разговорился, потому что на душе накипело. Все. Все? Все. А я хотел тебе объяснить. Если будет доказано, что на тебя напали, что тебе реально угрожали ножом, суд может усмотреть в твоих действиях необходимую оборону. В этом случае попытка вырваться от них на машине не может рассматриваться как умышленный убийство. Не ищу я себе снисхождений. Сам виноват, сам отвечать буду. В чем ты виноват? В чем вину свою усматриваешь? В глупости своей собственной. В армии еще... В шоферском классе инструктор сержант предупреждал следите за полотном шоссе, объезжайте на дороге сбитых кошек и собак. Сбитые собаки это плохотин. Неважно. Отправьте меня, пожалуйста, в камеру. Здравствуйте. Здравствуйте, а? Марина. Я к вам, гости. А, добро пожаловать. Что будете пить, кушать? Чашку кофе. Одну чашку кофе? Ну, можно две, если так полагается, то можно. Вот, собственно, как хотите. Просто я удивляюсь за чашки кофе <с идти <с в ресторан. Да я не из-за кофе, Марина. Ну что, я из-за вас. Это вы мне понравились. Больше ничего заказывать не будете? Нет, заказывать не буду. Я буду говорить о своих чувствах к вам. Ну, тогда нам надо подыскать другое место и другое время. Завтра я не работаю. И, к сожалению, у нас ограниченный выбор. У вас на работе или у меня на работе. Вряд ли разговор в прокуратуре вам пойдет на пользу. А что такое? Давайте присядем. А то неудобно говорить уже дама. Нам не полагается садиться за стольки. Со мной можно. Ничего, ничего, садитесь. Садитесь, садитесь. Марина, Ну? Марина, вы не задумались, Марина, почему я вас до сих пор не пригласил к себе? Ну зачем вы меня приглашать? Ничего мне у вас делать. Ну, как сказать, как сказать. Ведь я из тех мужчин, которым дамы никогда не отказывают в от свидания. <связь> да? Да, да, да. Поскольку я их вызываю. Вызываю повестками. И сам решаю, есть им чего делать у меня или нечего. Вот как раз вам и есть, Марина. Ну, а что ж тогда не вызвали? Ну, у вас бы сразу начались большие неприятности. Какие еще неприятности? Привлечение к уголовной ответственности. <связь> или это пустяки? меня к уголовной ответственности. Да, ну, почему? Потому что ваш любимый Сурик и остальные его дружки поставили вас в довольно опасное положение, Марина. Чем? Как чем? Они научили вас сказать, будто вы не были на месте происшествия. Как ты чем? Так, я... Подождите, не перебивайте. Не надо. Оставьте себе пути к отступлению. Ну я ничего не знаю. Кое-что вы знаете, Марина. вот это вот они и боялись, как бы вы не наболтали лишнего. А так, все хорошо, не было у вас на месте. И Нет. говорить не о чем. Но вы же там были, Марина, и вас там видели. Меня видели? Ну, конечно. Если вы в прокуратуре хотя бы заикнетесь о том, что вас не было на месте, я сразу же привлеку вас к ответственности за дачу ложных показаний по статье 181 Уголовного кодекса. Вы понимаете, Марина? Ни Сурика, ни Карманова, ни Винокурова, а вас. Маз, все ясно. Ой, что вы все хотите от Но меня? Я хочу только, чтобы вы ответили на один вопрос. Я с удовольствием могу. Ну конечно можете, можете. За что ваши дружки били шофера Плохотина? Помните вы еще сами сказали, накидали ему банок. За что? Честное слово, я подробности не знаю. Честное слово. Я краем уха слышала, что он не привез какое-то мясо, или не туда привез. А может, долг за мясо не вернул, что ли? И больше я ничего не знаю, честное слово, чем хотите, клянусь. Да не надо. Я вам верю. Ну, я вас с обеда дожидаюсь. Отлично, значит, есть ценная информация. Ну, это мы еще посмотрим, насколько она ценная. В БХСС есть сведения, что мясо воруют с базой. Хорошо, что не с пастбища. Так вот, во время кольцевого завоза наши клиенты возят мясо по документам. Все законно, правильно, но каждому законному получателю не догружает 100-200 кило. И сразу же сбрасывают их на точках общепита. Понятно. От... Ребята из БХСС предлагают завтра провести операцию. Очень хорошо. И как мету повезут? ты да, скорее всего. Отлично. И еще они почти уверены, что повезет левое мясо Плохотина. Вот я тоже так думаю. Он с Винокурской компанией не рассчитался, должок за ним. Угу. Отлично. Что нам с тобой делать? Может, ждать до завтра. Как только Плохотина загрузит машину, ребята нам позвонят. Ладно, ладно. Хорошо. Если какие-нибудь срочные новости, да, разыщешь меня. Я еду домой, э -э, к Степанову. Характер-то Сашеньки трудный. Он ведь каждой бочке затычка. А так жить с людьми нельзя. Не любят они этого. И с Вадиком сладу нет. Мы ведь с отцом всю жизнь для них добро наживали. А, Вадик, на каждое слово Мещанство, пошлость У вас сознание мелкобуржуазное На дра. Мы за отцом спину гнем Конечно, теперь вся надежда на Вадика Учительница так и сказала Гений он у вас Очень может быть Отношения у братьев хорошие Ой, да что вы Отец-то наш в Сибирь ездил На заработки Так, Сашка, был Вадику и брат, и отец, и воспитатель. Всегда говорил, наш Вадика большим профессором станет. Мам, поесть быстренько, я убегаю. Здрасте, Борис Васильевич. Здравствуй, Вадик, здравствуй. Вот заглянул к вам, посоветоваться хотел. Сейчас, сынок, я жарю. Сыр, кофе с молоком будешь? Да, мама. Сейчас. Ну что, вся жизнь в бегах? Ничего не поделаешь. Мне предложили интересную проблему. Поля Янга Милса, этот вопрос сопрягается с моей работой. Очень перспективно. Только времени все не хватает. Вадик, я хочу тебе задать один вопрос. Он на вид бессмысленный, но все-таки. Куда ты так торопишься? Сейчас? Или вообще? Вообще. В жизнь. Творческому человеку отпущено мало времени, и кто опоздал в молодости, тому нечем заниматься в старости. Между прочим, великий математик Иварист Галуа вывел свои замечательные ряды Галуа, когда ему было 18 лет. Да я знаю Лермонтов, 27 же умер. Ты Сашу любишь? Конечно. Ведь он мой брат. Хорошо бы тебе почаще вспоминать об этом. А я не забываю. Да я тебе не верю. Не верю, что ты проспал все события на стоянке. Ну, почему? Сейчас решается судьба твоего брата. Вадик, подумай об этом. Я же вам сказал на допросе все. Все, что необходимо и достаточно. Мама, мама, ты дашь мне поесть наконец? Сюда, Борис Васильевич. Вот он, полюбуйтесь ваш потерпевший плохотин с поличным. Так точно. Сбросил охметки, чистый левак, молодец. Даже мне злодеи сыскали. Отпечатки берут, будто я убийца. Да вы не убийца, но злодей. Самый настоящий. А. Так что доставать я вас буду. До самых печенка. А за что? Вам-то я что сделал? А еще пишут, у нас органы справедливые, беспристрастные, перед законом все равные. Так оно и есть, перед законом все равны, да я-то не закон, я человек. И что из этого? А то, что я подлецов ненавижу. А что вы оскорбляете? Чем то я подлее кого другого? Ну, извините а подлее тем, что посадили человека, который бросился спасать вашу шкуру, и я вам обещаю, сколько сил моих хватит, раскручу на всю катушку. А я не дамся. Отвод за Ну не выйдет, не выйдет, плохой. У нас личных отношений нет. А 120 кило украденного мяса, вот они на вас любуются. Еще в кафе. Еще в закусочный мы не подсчитали пока. Тем более, что винокуров карманов далеко пируют, наверное, в бане, а вы уже здесь. Ну, что же мне делать-то, гражданин следователь? За всех отдуваться? Пока что за всех отдувался Степанов, вас это устраивало. А вы, если не хотите отдуваться за всех, используйте единственный шанс... Да я с удовольствием. Тогда брать кончайте. Ну? За что у вас били компаньоны? За мясо. Я деньги вперед получил за тонну. А тут случай подвернулся. Я его шеф-повару ресторана Елочка скинул. Что, он больше дал? М -м -м, ну, вроде бы... Я потом собирался карману отдать, и все не выходило как-то. Вот они меня у шашлычной подловили. Деньги потребовали? Ой, да как бы деньги, ладно. Только им две тысячи, тьфу. Они перед тем, как бить, страхом мучили. Приговаривали, запомнишь и Ферюга поганый, кто нас обманет, уши отрежем. И другим передай. А кто именно бил? И Газаров свалил под сичкой, а Валера Карманов... Давай ногами катать. Гад наглый, ребра поломал. Я вот по сейчас вздохнуть не могу. Заррайте меня. Теперь все равно. Только их под люк достаньте. А Винокуров принимал участие в драке? Ну да. Станет он об нас мараться. А вся шайка на что? Когда их Сашка Степанов начал крушить, да еще орать... Во все горло, что он их на чистую воду выведет, Эдуард Николаевич сказал, режьте его, поскуду Карманов выхватил свой тесак на Сашку. Как бы не он, может, убили бы они меня. И что, Степанов? Он вскочил на дорогу ногой, попытался выбить нож. Да, Валерку тоже за так не возьмешь, боксер он. Заметил Сашка, что остальные со спины заходят. И побежал к шоссе. От машины, от пацана своего уводить их стал. Уводить стал? Он же знал, с кем дело имеет. В горячах и мальца полоснут запросто. А оно видишь, как обернулось. Ну, Степана, все. Все, больше я от тебя добиваться, правда, не буду. Ну и слава богу, ага. скорее в суд пойду. А правда больше не нужна? От тебя нет, не нужна. Я и сам наконец понял. И что же вы поняли? Все. Или почти все. После того, что случилось, ты, Степанов, решил по-своему выкручиваться. Ты ни мне, ни справедливости людской не доверился. Ты свою особую правду выдумал. Вот и пришлось подпевать жуликам, которых сам презираешь и ненавидишь. А поэтому они потерпевшие, а ты в тюрьме. Я в тюрьме, не поэтому. Я знаю уже, почему ты здесь. Скрыть-то не удалось. А чего скрывать? Мое преступление на виду. Вот именно. Я из-за этого не мог сообразить никак, что к чему. Пока сам себя не спросил, зачем он так рвется в тюрьму. Чего он хуже тюрьмы боится. Теперь сообразил. Ну, теперь сообразил. Вот, постановление. Распишитесь на него. Да, пожалуйста. Сколько раз подписывал, можно еще раз. Какого еще не подписывал? А что это? Это постановление об освобождении из-под стражи. Почему вы меня освобождаете? Ну, потому что доказаны реальные угрозы вашей жизни во время драки. Попытка вырваться на машине даже с риском для нападавших была в пределах необходимой обороны. Все понятно? Ну, допустим. Так что мы не говорим об умышленном убийстве. Вы ведь не хотели убивать Дрозденко и Газарова? Я никого не хотел убивать. Я знаю, тем более, что сделать это было вам затруднительно. В, смысле? в том смысле, что трудно задавить двух людей, если вы не сидите в это время за рулем. А? <связать> вы, наверное, думаете, что сделали мне доброе дело? Думаю. Вопрос не в этом, Саша. <связать> Саша. У меня есть только одно право узнать правду. Заходите. Степанов Вадим Алексеевич, 17 лет, студент университета, беспартийный. Все верно? <связать> да. Вадим Алексеевич, я намерен освободить из-под стражи вашего брата. Теперь вы мне расскажете, что произошло в ту ночь на стоянке. Вы готовы что-нибудь добавить к своим прежним показаниям? Не мучайте его, нечего ему добавлять. Нечего мне добавлять. Да. Действительно. Чего уж добавлять к тому, что ты, Вадик, пересел за руль победы, врезался в толпу и задавил двоих. Вот какая там случилась история. И я не хотел. Не думал. Я просто не сумел. Я догадываюсь. А брату пришлось взять на себя не только твою вину, но и вину этих уголовников в драке. Да, ничего не поделаешь, Саша. Это плата за их согласие подтвердить, что за рулем был ты, а не Вадик. Да поверьте, Вадик не хотел. Когда они побежали за мной с ножом, он думал подхватить меня. Ясно, ясно. Вы, гражданин Степанов, свободны. Можете идти. А я... А вам придется задержаться. Александр, свободный. Можно я здесь посижу? Ваше дело. Впрочем, это даже будет вам полезно. Все, что там произошло, я, я готов рассказать... Я высоко ценю ваше стремление помочь следствию. Правда, я и так уже все знаю. Не все! Вы, вы не можете все знать! Саша! Когда это случилось, я был почти в умороке. Он сказал мне, молчи, ты спал. Он ничего не видел, понимаешь? Ничего! Но ведь правда, Саша... Ну, ты же сам сказал, за меня не бойся, я отобьюсь. А тебе в тюрьму нельзя. Ну, Саша. Ну, конечно, нельзя вам в тюрьму. Вам же утром в университет. Зачем вы так говорите? Затем, что только мы с вами знаем все. Даже брат тут не все знает. А чего это я не знаю? Он уверен, Вадим, что ты бросился его спасать, когда они погнались за ним с ножом. Поехал спасать его от смерти. Ну, я не хотел да никого верю, сбивать. Ты, я тебе верю. Конечно, не хотел. Но поехал ты не спасать, Сашу. Ты в сторону от страха. В другую сторону. Просто хотел убежать. Неправда. Правда, это ваши домыслы. Ясное дело, домыслы. Я же не собираюсь доказывать это в суде. В уголовном праве нет таких преступлений. Трусость, предательство. Так что большим профессором ты, может быть, и станешь. А вот человеком, таким, как твой брат. Не знаю, не знаю. Сейчас иди, ты свободен. А завтра явишься к одиннадцати научную ставку со всей этой компанией, следствие продолжается.